Теперь ему стало теплее, чуточку теплее, но страшное ощущение полнейшего и глубочайшего одиночества по-прежнему не покидало его. Такой одинокий, никем не любимый, никому не нужный. Ох, лучше бы и вовсе не появляться на свет». Когда несколько минут спустя, наспех натянув тепловой скафандр какого-то диетолога, к нему подбежал один из встреченных им в коридоре мониторов, которые заинтересовались его странным поведением, тот увидел, что по лицу конвия катятся крупные, тяжелые слезы. «Вы очень везучий». «И очень глупый юнец», — произнёс чей-то хорошо знакомый голос. Приоткрыв глаза, Конвей обнаружил, что лежит в кресле для стирания мнемограм, а над ним склонились Омара и ещё какой-то монитор. Спина у Конвей напоминала слегка недожаренный бифштекс, а тело жгло, как от сильного солнечного ожога. Гневно глядя на Конвей, Омара снова заговорил. «Везучий, потому что не обожглись всерьёз и не ослепли» а глупый, ибо забыли сообщить мне существеннейшую деталь, что впервые в жизни работаете с мнемограммой». Эти слова Омара произнес чуть виноватым тоном и пояснил, что «скажи ему конви об этом, он, Омара, подверг бы конви гипнообработке, которая позволила бы доктору отличать свои собственные желания от потребностей тельфиан, совладельцев его мозга». Омара лишь тогда сообразил, что Конвей в этом деле новичок, когда заполнял его карточку с отпечатками пальцев. И будь он проклят, если ему скажут, что в таком гигантском заведении можно запомнить, кто тут новичок и кто нет. Но в любом случае, если бы Конвей побольше думал о своей работе и поменьше о том, что получает мнемограмму от ненавистного монитора, ничего подобного бы не случилось. Конвей? как ядовито продолжал Омара, оказался самоуверенным фанатиком и даже не пытался скрыть, что чувствует себя осквернённым, если к нему прикасается такой невежа, как монитор. У него Омара просто не укладывается в голове, как может придерживаться подобных взглядов человек, у которого достаточно ума, чтобы получить назначение в этот госпиталь. конви чувствовал, что лицо у него пылает». Как глупо было с его стороны не сказать психологу, что он новичок. Омаре ничего не стоило обвинить его теперь в пренебрежении личной безопасностью, а в таком многовидовом госпитале это приравнивалось к беспечности по отношению к пациенту. И тогда Конвия вышвырнут вон. Второй монитор, который и доставил Конвия сюда, глядел сейчас на него с веселой усмешкой. И с этим Конвию даже труднее было примириться, чем с руганью Омары. «А если вам все еще не вдомек, что случилось», — устало продолжал Омара, — «то да будет вам известно, что вы, конечно, по неопытности, допустили, чтобы личность Тельфианина, записанная в программе, временно подавила вашу собственную личность». Тельфианская потребность в жёсткой радиации, мощном потоке тепла и света и, наконец, в духовном слиянии, необходимом для группового психоединства, стала вашей собственной потребностью, разумеется, выраженной в соответствующих человеческих чувствах. Вы начали воспринимать всё окружающее с позиции тельфианина, а тельфианский индивидуум, если он лишён духовных контактов со своей группой, это поистине существо несчастное. Постепенно Омара успокаивался. Теперь его голос звучал почти бесстрастно. «Вы обгорели немного сильнее, чем при солнечном ожоге. Спина ваша ещё какое-то время поболит, потом начнёт зудеть. Так вам и надо. А теперь убирайтесь. Я не желаю вас видеть до послезавтрашнего дня. Постарайтесь прийти ко мне в девять часов утра. Рассматривайте это как приказ. Нам необходимо кое о чём потолковать. Не забыли?» Снаружи, в коридоре, наряду с полным опустошением, Конвей почувствовал гнев Исключительно паршивое состояние, грозящее перейти в срыв За все 23 года жизни он не мог припомнить, чтобы ему было так плохо в моральном плане его заставили почувствовать себя маленьким мальчиком маленьким плохим неприспособленным мальчиком это доставляло боль ибо конви всегда был хорошим воспитанным ребёнком. он не замечал что его спаситель по прежнему стоит рядом с ним до тех пор пока тот не заговорил пусть вас не беспокоит поведение майора доброжелательно посоветовал монитор. На самом деле он приятный человек, вы сами в этом убедитесь при следующей встрече. Сейчас он просто устал и немного на взводе. Понимаете, только что прибыли три экипажа мониторов, и прибудут ещё, но в данный момент от них мало проку. У большинства сильнейшее нервное истощение после боевых действий. Майор Омара со своим персоналом должны оказать им психологическую первую помощь, прежде чем «Нервное истощение!» — воскликнул Конвей самым язвительным тоном, на какой только был способен. Он до глубины души устал от того, что ему либо устраивают разносы, либо сочувствуют те, кого он считал ниже себя и в моральном, и в интеллектуальном отношении. «Полагаю», — добавил он, — «это значит, что они устали убивать людей».